Откуда же берутся деньги на все это? Про то знает приказ Большого дворца. В нем сидит боярин и дворецкий, да окольничий, да думный дворянин, да два или три дьяка. Ведомы в нем больше сорока городов. Собираются подати с посадских людей, с таможен, откупов и со всяких угодий. Кроме сорока городов, ведомы еще восемь слобод московских. Котельники, оловянщики, кузнецы-плотники, рыбники шатерники, горшочники, печники, кирпичники. Собирает приказ всех денег по 120 тысяч рублей в год и идут эти деньги на всякие дворцовые расходы. В приказе Большого дворца ведомы дворы, сытинный, кормовый, хлебный, житный, которые представляют такие же любопытные особенности, как и казенный двор. Из 30 погребов грибов двора выходило ежедневно по 100 ведер вина Пиво и меду по 400 и 500 ведер, приезжают из разных стран послы с многочисленными свитами, и сколько бы ни прожили в Москве, поют и кормят их на царский счет. Это гости, нельзя хозяину заставить их кормиться на свой счет. Кроме иностранцев и русским людям в числе пожалований, исходящих от великого государя, было пожалование погребом. На кормовом дворе ежедневно готовятся многочисленные кушания для государя и в раздачу. От каждого обеда и ужина царского посылаются истопникам блюда, подачи к боярам, думным людям и спальникам. Не получит кто-нибудь из них подачи, является на другой день во дворец с запросом к дворецкому, с к ключником Что это значит, что мне не прислано? Царского гнева на мне нет. За что такое бесчестие? Челобите самому царю. Вины на себе не ведаю никакой, а в подаче перед своею братью обесчищен. Начинается сыск, все записано, все можно найти в книгах. Кому послано и кому нет, и с кем послано. Нет в книгах? Забыли послать. Рассыльщики добивают челому обиженного. Царь гневается на дворецкого, окольнищего, а ключникам тюрьма на целый день. Сыщут в книгах, что послано с таким-то истопником. Истопника к допросу. Куда девал? Или сам съел, или в грязь уронил, или пролил и топника перед дворцом бьют батагами. Каждый день на государев стол и подачи расходятся больше трех тысяч блюд. одних рыбных запасов и зайдет в год больше, чем на сто тысяч рублей. Большое количество запасов доставляют дворцовые волости. Они шлют рожь, овес, пшеницу, просо, конопли, живых баранов, свиные мясо, кур, яйца, сыры, коровье масло, хмель. Обязаны доставлять Также известное число вожжей, пасконных, лык, кулей, рогоженных, хмутов с гужами, супонями и шлиями, оглобли санные и тележные, дуги, дрова, сена. На житом дворе триста житниц, свозят в них хлеб всякого рода из дворцовых сел, из понизовых городов, с полей, что сеется на царя, И хлеб этот не для одного царского обихода. Его раздают в жаловании духовенству, дворовым и других чинов людям стрельцам. Берут хлеб с житного двора, отдают молоть по царским мельницам в Москве и поселам, везут на хлебный двор, и здесь, кроме того, что идет на дворец, пекут хлебы и калачи опять в раздачу всяким людям. Для сметаны, молока и сыров устроен под Москвою у коровий двор, на котором 200 коров. В ближних селах также коровьи дворы. Коровы покупались у Архангельска, на Холмогорах и в уездах. Платили от 2 рублей с алтыном до 6 рублей. Свежие плоды для дворцового обихода шли из государевых садов, которых было слишком 50 в Москве, окрестностях и по городам. В одних только московских садах было 14 545 деревьев яблонных, 494 груши, 2994 дерева вишен, 72 гряды малины, 14 кустов винограду, 192 сливы, 260 гряд до 252 куста смородины красной, 74 гряды черной. Если запасов у привозимых из дворцовых властей не станет, уговариваются ставить их уговорщики, подрядчики. Но иногда покупают их по разным местам прямо из дворца,